от автора. Зимняя корона второй роман моей трилогии об Алейноре Аквитанской, одной из самых известных и легендарных королев средневековья. Как я уже упоминала в послесловии к первому роману цикла Летняя королева, наши знания о прошлом далеко не всегда полны, и во многом зависят от того, с какой точки зрения мы интерпретируем выбранный период истории. В отношении Алейноры мне часто встречаются два мнения: говорят, что она была одной из самых влиятельных женщин средневековья, а также, что она опередила свое время. Эти высказывания скорее отражают наше решение изобразить ее определенным образом с точки зрения современной культуры. И я не совсем с ними согласна, хотя и признаю, что эта женщина обладала крепким здоровьем и несгибаемой волей. На мой взгляд, Алеинора была женщиной своего времени, пыталась противопоставить себя властным мужьям, которые уверенно занимали свое место в обществе, а роль женщины видели лишь в подчинении, в силу естественных законов. Особенно ярким это противостояние было в браке с Генрихом II, который ни с кем не хотел делиться властью. В первые годы брака Генрих на некоторое время доверял Алеиноре управление Англией, пока сам был вынужден решать проблемы на континенте. Однако окружил королеву придворными, которых избрал лично, включая Синишаля, ее двора и канцлера. У Алиеноры не было свободы действий. Она была вынуждена обсуждать все вопросы с королевскими советниками, например, влиятельным юстициарием Генриха Ричардом де Люси. Со временем такие государственные деятели, как де Люси, стали играть главную роль. а положение и влияние королевы еще больше уменьшилось. А Лейнора играла в управлении государством меньшую роль, чем ее предшественницы. И ее свекровь императрица Матильда, которая правила Нормандией на протяжении 1150-х и в начале 1160-х годов, и к чьим советам Генрих часто обращался. Я практически уверена в том, что Генрих испытывал к весьма состоятельной, образованной и утонченной супруге двойственные чувства. Ведь она обладала по-мужски острым умом и была на девять лет старше, то есть во многом опытнее. С матерью отношения Генриха строились иначе. Он доверял ей, что бы ни случилось, и твердо знал, что она всегда на его стороне. Мне кажется, что об Норе. Он, так сказать, не мог. В течение первых 14 лет брака с Генрихом Алиенура, судя по всему, была либо беременна, либо приходила в себя после беременности и родов. Между 1155 и 1158 годами она одного за другим родила четверых детей. Генрих-младший, Гарри, родился в феврале 1155 года. Матильда — летом 1156 года, Ричард в сентябре 1157 года и Жефруа в сентябре 1158 года. Некоторые историки предполагают, что у нее случился выкидыш либо между появлением на свет Жефруа и маленькой Элееноры в 1161 году, либо между 1162 годом и рождением Иоанны, В 1165 году. В любом случае, постоянные беременности любой женщине тяжело переносить физически. Одной из главных обязанностей королевы считалось рождение наследников, предпочтительно мужского пола. И Алиенора, вероятно, рассматривала эту роль как важную составляющую долга, которую могла выполнить только она. В Средневековье, Лишь плодовитые королевы считались достойными своего статуса. В те времена считалось, что беременные женщины теряют способность мыслить рационально. Лекари и повитухи полагали, что матка беременной женщины может отправиться блуждать по ее телу. Отсюда происходит слово «истерия». «Истерия» происходит от древнегреческого «истера» — «матка». Психическое расстройство у женщин в древности объясняли болезнью матки. Встречается в описаниях Гиппократа и Платона. Примечание переводчика. Это считалось серьезным медицинским заболеванием, одним из средств лечения которого было сжигание орлиного пера под носом страдающей женщины, вонь от которого должна была заставить матку поспешно вернуться на свое место. Генрих не был верным мужем. Даже нить бы на Алиеноре, у него уже был один внебрачный сын, Джеффри Фитцрой. Ходили слухи, что мальчик был сыном продажной женщины по имени Хикинай. Но у меня есть основания полагать, что это имя порождение слухов и предвзятого духовенства. Возможно, Хикинай — это переиначенная заезженная лошадь. И в «Летней королеве», и в «Зимней короне» я дала этому персонажу имя Элбурга. Подробных сведений о ранних годах Джеффри не сохранилось, поэтому я решила, что, по крайней мере, часть этого времени он провел с бабушкой в Нормандии. Но признаю, что это домыслы, которые удобно легли в сюжет. Возможно, детство Джеффри прошло у Уилтшери, потому что впоследствии над ним часто потешались. Он говорил по-французски с акцентом, свойственным для окрестностей Мальборо. У Генриха было как минимум четверо, а возможно и шестеро, внебрачных детей от разных матерей. Но в этой книге я упоминаю лишь Джеффри. Известно, что от многолетней фаворитки Розамунды де Клиффорд у Генриха детей не было. Судя по тому, что мы знаем о нескольких его любовницах, Король Генрих II предпочитал очень юных женщин, почти подростков, а не более зрелых дам. Вероятно, это было связано с тем, что наивными и неопытными легко манипулировать, в отличие от его жены. Мне было интересно исследовать характеры Изабель де Варен и ее мужей. Первый супруг Изабель, Вильгельм, младший сын короля Стефана и потенциальный наследник английского престола. Персонаж в некоторой степени трагический. Вильгельм и Изабель поженились, когда оба были очень молоды. Он был ребенком. Вильгельм отказался от права на трон во время мирных переговоров 1153 года. Но между ним и Генрихом II, который приходился ему троюродным братом, установились непростые отношения. Вильгельм умер во время отступления из Тулузы. Изабель, молодую и богатую вдову, король предназначил в жены своему младшему брату, которого тоже звали Вильгельмом, Гильомом. Иногда я в отчаянии думала, что в XII веке всех мужчин звали Вильгельмами. В этом моменте важно учесть, что написано в оригинале «Уильям», то есть дословно «Уильям». Так можно назвать и Вильгельма, и Гильома, и Гийома. Это все родственные имена. Тут все зависит от региона и других исторических условностей. В переводе романа же сохраняются принятые в русском языке имена: сын Стефана Велигельм, младший брат Генриха Гильем. Говоря об имени, которым называли столь многих мужчин в те времена, автор имеет в виду имя Уильям и все его разновидности. Примечание редактора. К несчастью для младшего брата короля, Томас Бекет преисполнился решимости преподать Генриху II урок после того, как тот совершил позорный поступок, заставив Марию Булонскую покинуть женский монастырь и вступить в брак с матье Эльзаским. Легенда гласит, что Гильем так опечалился, что отправился к матери в Нормандию, где и умер от тоски. Я подозреваю, что в этом рассказе велика доля политики и вымысла. Начнем с того, что ни один анжуец никогда не тосковал. Скорее всего, Вильгельм умер от болезни или по другим естественным причинам. Однако противники Беккета сочли целесообразным возложить вину на непокорного архиепископа. В самом деле, один из его убийц, Ричард Брето, по слухам заявлял, что нанес удар по телу Беккета из мести за своего бывшего господина, того самого Гильома, у которого служил. Вероятно, Брето были обещаны земли из владений Деваренов, и он был недоволен тем, что остался ни с чем. Генрих все же добился своего, женив на Изабель незаконорожденного сводного брата Гамелина, Виконта Турени, тем самым закрепив ее обширные владения за семьей Анжу. «Я вообразила, что между Изабель и Гамелином установились в браке добрые отношения, отчасти для того, чтобы смягчить семейные дрязги Генриха и Алиеноры, когда у них все пошло не так, а отчасти потому, что за 40 лет семейной жизни они, похоже, многого добились. Изабель родила Гамелину трех дочерей и сына, и супруги построили в Канисбро великолепный замок, в котором были все удобства. какие только могут пожелать граф и его супруга. Кроме того, Канисбро долгие годы возвышался грозной крепостью и был символом могущества. После свадьбы с Гамелином Изабель де Варен стала невесткой Алиеноры. Я почти уверена, что на протяжении многих лет этих женщин связывала теплая дружба, а их дети и семьи сблизились. У этой уверенности есть причины. которые я приберегу для третьего романа-трилогии «Осенний трон». А пока скажу лишь, что у меня есть все основания полагать, что Изабель де Варен и Алиенора Аквитанская были близко знакомы. И я не могла сдержать улыбки, когда узнала, что Изабель де Варен приходилась сводной сестрой Уильяму Маршалу, поскольку ее мать вышла замуж за дядю Уильяма Патрика. Излишне говорить, что я с огромным удовольствием вела в повествование самого Уильяма Маршалла. Мне было очень приятно снова встретиться с ним и знать, что впереди его ждет еще много интересного. У Элизабет Чедвик есть книги про Уильяма Маршала. «Примечание редактора». В романе «Зимняя корона» я сосредоточила внимание на Алиеноре, ее жизни и описание эпохи с ее точки зрения и сквозь призму ее трудностей. Я понимала, что не могу написать роман о правлении Генриха II и не затронуть тему вражды Генриха с Томасом Бекетом. Однако, несмотря на то, что эти отношения являются важным элементом истории, я намеренно решила не ставить этот мотив во главу угла, за исключением тех моментов, когда связанные с Бекетом события имели значение для Алиеноры. В конце концов, это ее история. Часто говорят, что Алиенора настраивала своих сыновей против отца. Утверждается, что они были слишком молоды и незрелы, чтобы восстать так, как они это сделали. Также говорят, что она настроила детей против Генриха, потому что узнала о его близких отношениях с Розамундой де Клиффорд. Я считаю, что и то, и другое ошибочно. Мне кажется, что Алиенора была разочарована и разгневана отношением Генриха к ней по многим причинам, среди которых было явное желание короля лишить ее власти над Аквитанией и присвоить ее себе. Что касается Розамунды, я думаю, все было гораздо проще. Да, Розамунда задержалась на посту фаворитки гораздо дольше остальных, Но вряд ли прагматичная Алейнора могла счесть такое поводом для масштабного восстания. Генрих II хотел и мог быть в свое время этаким доминирующим альфа-самцом, что для средневековой жизни и хорошо, и плохо. Он предпочитал направлять каждый шаг окружающих и неохотно отказывался от власти, как только она оказывалась в его руках. Ни сыновьям, ни жене он не дал власти. потерпев неудачу при взятии Тулузы, которая была так дорога Алиеноре, Генрих, в конце концов, применив политическую изворотливость, привел эти земли под свою руку. Генрих заключил такой брачный союз для своего младшего сына Иоанна, что Тулуза оказалась в окружении анжуйских вассалов. Раймунду Тулузскому, спасая графство, оставалось лишь присягнуть Генриху. Однако стоит отметить, Что граф Тулуский не присягнул Алиеноре, которая как герцогиня Аквитанская должна была выслушать его клятву. Присягнув Генриху, Раймонд отдал припочтение королю Англии и, возможно, для Алиеноры это стало последней каплей. Когда сыновья Алиеноры восстали против отца, ей пришлось выбирать между мужем, который раз за разом год за годом принижал и подводил ее, но с которым была связана брачной клятвой. и сыновьями, за которыми было будущее, и которые, возможно, еще могли обратиться к ней за советами, особенно ее любимый Ричард. Кстати, письмо Ратру архиепископа Руанского воспроизводится дословно. «Полагаю, что Гарри, молодой король, был готов к восстанию и без всякого наущения со стороны матери. Генрих II сам сделал все, чтобы вызвать недовольство сыновей. Кроме того...» В годы, предшествовавшие восстанию, молодой король проводил значительно больше времени с отцом, чем с Алиенорой. Работая над «Зимней короной», я пришла к мысли, что хотя Генрих II во многих отношениях был великим королем, ему слишком долго и слишком многое сходило с рук. В попытке добавить красок второстепенным персонажам романа приведу здесь некоторые подробности, которые могут показаться читателям интересными. Я назвала наследника Генриха Гарри, чтобы отличить его от отца. Гарри — это ранний англизированный вариант имени Генрих. Законного и незаконного сыновей Генриха, носящих одинаковые имена, я решила различить, назвав их и Джеффри, и Жефруа. Средневековая традиция, согласно которой всех называют одним и тем же именем, просто кошмар для автора исторических романов. Читатели «Величайшего рыцаря» моего романа о жизни Уильяма Маршала могут заметить, что положение Маргариты в повествовании несколько изменилось. Однако это произошло потому, что исторические исследования не стоят на месте. Король Людовик настоял на том, чтобы Алиенору не подпускали к его дочерям. И мне представляется вероятным, что до 12 или 13 лет Маргарита Французская действительно воспитывалась вдали от Анджуйского двора, а не в семье Алиеноры. Пожалуй, следует объяснить, почему в 12 главе я дала обезьянке кличку Роберт. Согласно старинной традиции, в средние века всем животным и птицам давали имя, соответствующее их роду. Например, все коты звались либо Гилберт, либо Тибо, или Тибольт, отсюда распространенная до сих пор кличка Тиблс. Все воробьи звались Филиппами, малиновки были Робин, а крапивники — Дженни, а всех обезьян звали Робертами. И еще кое-что о животных. Зверинец Генриха II в Уцтеке придумала я. Известно, что у его деда, Генриха I, в тех местах в самом деле был зверинец — в котором среди прочих животных содержали верблюдов и дикобразов. Король Иоанн держал, по крайней мере, одного льва. Поэтому я сочла возможным, хоть в исторических хрониках об этом и не сказано, что некоторых экзотических животных содержали в Вудстоке и во время правления Генриха II. Гости Великобритании могут посетить руины старого Сарума в Уилтшире. куда Генрих II отослал Алеинору и держал под охраной после восстания 1173 года. От того замка сохранилось очень мало, однако информационные стенды, установленные организацией «Английское наследие», дают посетителям некоторое представление о том, как выглядело это место в прежние века. Зато сохранилась атмосфера времени. В папском документе 1217 года так и говорится о соборе, расположенном рядом с дворцом. Непрерывный порывистый ветер производит такой шум, что проводящие богослужения едва слышат друг друга. В теплый летний день старый сарум великолепен, напоенный ароматами зелени, которые приносят ветер с окрестных холмов. В двенадцатом веке Путешественнику требовалось менее одного дня пути, чтобы добраться до него от большого по меркам города Винчестера и порта Саутгемптона. Но в мрачные и безотрадные зимние дни заключенному в его стенах узнику замок наверняка казался твердыней у конца света, зимней короной, возвышающейся над пустынной равниной. История о Лееноре продолжается в романе «Осенний трон».